Вопрос десятый. Чем отличается врач-сексолог от врача-сексопатолога? Слушай, а кто умнее? мужчины или женщины? Конечно, женщины. Разве ты когда-нибудь видел женщину, которая вышла бы замуж только потому, что у ее избранника красивые ноги? Из подслушанных разговоров. Сексология ⁇ область научных исследований и знаний о половой жизни, в физиологическом, психологическом и социальном аспектах. Сексопатология – раздел клинической медицины, который изучает половые расстройства. Врач-сексолог оказывает сексологическую помощь тем, кто в ней нуждается. Сексопатологи исследуют отклонение, извращение или, используя медицинский термин, перверсии, то есть те или иные психические отклонения, связанные с сексуальной темой, а также патологические изменения организма, заболевания, ведущие к расстройствам в сексуальной жизни. В этом их отличие. На практике, правда, нередко врач-сексолог выполняет работу и врача-сексопатолога.